Глава 7. Юла. После болезни все вокруг как-то незримо изменилось. Юла сама не могла бы сказать словами, что произошло. Но четко помнила, когда она металась в бреду, и чудовище, тени из прошлого, тянули к ней свои длинные черные лапы, чтобы утянуть туда, откуда они возвращаются. Только Пеко был рядом. Его голос, его странная, уродливая, сгорбленная фигура и его лицо, которое дышало какой-то простой и чистой силой, прогоняли кошмары. Она толком не помнила эти дни, они словно выпали из памяти. Но Юла точно знала, чувствовала где-то в глубине всего своего существа, что если бы не Пеко, она не выбралась бы из этой схватки с кошмарами. И теперь она точно не боялась его. Страх ушел, сменившись. Чем? Да она и сама не понимала этого толком. Дружбой? Возможно, что и так. Какая разница, как назвать ту хрупкую невысомую нить, что протянулась сейчас между ними? Болезнь ушла, остался кашель. И Юла кашляла и крепила, как кузничная меха. Она была как-то раз с отцом в кузнице, это так интересно. Но Пико где-то раздобыл старый шерстяной шарф. Наверное, он раньше был платком, но весь истерся и кое-где порвался. И все же был шерстяным. И Юла обматывала им горло. А еще постоянно пила горячий чай. В их логове теперь было тепло. Так тепло, что порой даже жарко. Пеко не жалел дров. И в печи теперь всегда ярко трещал огонь. А на улице бушевала метель и вьюга, заметая такой знакомый лес. Из-за ее болезни Пико все время сидел рядом. Юла знала, что у него были свои дела. И все же не могла одна. Только один раз он оставил ее. Ему надо было собрать оставшиеся ловушки, пока их не замяло. Но он оставил ей полный горшок каши. А еще Пику довольно сносно уже готовил пару блюд из той книги, что принес ей. И на печи грелся самый простой взвар из сушеных яблок и ягод. Юла пыталась отвлечь себя тем, что читала эту книгу. Казалось, что она изучила ее уже вдоль и поперек. Жаль только, что многих продуктов у них не было. Эх, если бы она могла только выехать в город. И тут она поймала себя на мысли что хочет в город вовсе не для того, чтобы вернуться домой. Нет, она все так же переживала за Джари, Но та жизнь, что была у нее еще несколько месяцев назад, теперь казалась недостижимым сном. Юлия иногда даже чудилась, что этого ничего и не было, что она всегда жила здесь, в этой забытой богом избушке, в самом сердце леса, и что рядом всегда был Пико. И при мысли о нем с ней происходило что-то странное. Так что она даже и сама не понимала, что происходит, и объяснить не могла. Просто ей казалось, что Пико был всегда такой же незаметный и такой же незаменимый, как воздух, тепло или вода. Июла Юла мечтала выбраться в город лишь для того, чтобы самой купить себе книг или какой-нибудь одежды. Но, увы, приказ короля не оставил ей выхода. Такими мыслями она занимала себя до возвращения Пико, а он пришел еще светло. И, услышав на пороге знакомые шаги, она улыбнулась. Скучала. Может ли быть, что она скучала по нему? Юла не знала. «Я вернулся, мотылек», – произнес он с порога, как только вошел в дом. И вместе с ним ворвался морозный ветер. Юла поморщилась и тут же закашлялась. Здесь не было лекарей, но она надеялась на свой крепкий организм. Раньше она не так уж и часто болела. Да можно пересчитать по пальцам, сколько всего раз она лежала в постели с жаром. А значит, организм ее крепкий исправится сам. Юла встала с постели и повернулась навстречу Пеку. Смотри, что я принес. В одной руке он держал закрытую крынку, а в другой полотняной мешочек. Молоко? Юла так и подскочила. Хоть молоко и считалось чем-то вроде лакомства бедняков, а высшее знает все больше по винам и другим изысканным напиткам. Но все же ее родители все ее детство почти каждый день покупали для нее свежее молоко у молочника. Да, и Пико смело улыбнулся, словно смущаясь ее. А Юла теперь чувствовала его, понимала больше, чем раньше. Он боялся, что его прогонят, боялся, что на улыбку ответят пинком, а на доброту злостью. Люди жестоки. И глядя на Пико, Юла понимала это как никогда раньше. А еще, что истинное благородство не нуждается в оправе. Но это все она лишь чувствовала, а словами так и выразить не могла. «Спасибо тебе!» Она улыбнулась Пеку, смело подошла к нему и забрала к рынку с молоком. «Мне сказали, что теплое молоко полезно при кашле». Он так странно смотрел на нее, словно ребенок, который ожидает, что сказка вот-вот закончится, а волшебный дворец окажется бедной лачугой. И все же робко ожидает наград за доброе дело. Но Юла только шире улыбнулась, и Пико продолжил, ободренный: А здесь травки от кашля. Он подал ей мешок. Мне рассказали, как их заваривать. Спасибо, она снова улыбнулась. От добрых слов и на душе становится приятно. Кому будет толк от того, что она будет сидеть здесь и оплакивать брата и прежнюю жизнь, а еще бояться? Через полчаса, наверное, когда уже совсем стемнело, Они сидели на кухне, и Юла пила горячее, почти обжигающее молоко, запивая его чаем от кашля. А еще рассказывала. Оказывается, она знала много историй. Вспомнила, как когда-то давно мама сначала рассказывала, а потом и читала ей сказки. Как раз в те редкие дни, когда она болела, а еще иногда перед сном, если она долго не могла заснуть. И вот сейчас все эти сказки вспомнились ей. А Пику оказался благодарным слушателем. Он не смеялся над ней. Юла ведь никогда и никому не рассказывала, что из всех книг, которые она читала, ей больше всего полюбились именно сказки, да баллады за свой напевный красивый язык. Из баллад она помнила лишь отрывки. Так же, как и все дети, прилежно учила в детстве. А вот сказок, как оказалось, в голове теснилось огромное множество. А еще истории, самые разные, прочитанные в книгах. Она никогда никому не читала стихи и ни с кем не делилась прочитанным. Подруги их у нее не было. Брат Джарри был мальчиком, а теперь и мужчиной. И хоть они были очень близки, его всегда интересовали, как и всякого мальчика, солдатики, до военной истории. Став старше, по праву старшего брата, он даже посмеивался над ней иногда, по-доброму, называя мечтательницей. Вот так и получилось, что о том, что действительно ей нравилось, Юле и не с кем было поговорить. Она смирилась. И забыла. Потом умерли родители, потом первый бал, словом, не до того было. И вот сейчас, когда она, кашляя, сидела в старой, скрипящей под порывами ветра лачуги, а за окнами завывала в юго, она вдруг поймала себя на мысли, что рассказывает Пико истории, прочитанные в детстве, и не ждет насмешки или вежливой улыбки. Нет, наоборот, Пико слушал внимательно, усевшись за столом и уложив свою голову на огромные узловатые руки. При неровном свете свечи он не казался ее уродливым. Скорее виделся старым корявым деревом, оплетенным узлами-ветками, самым большим из которых был горб на спине. Он, правда, ведь и не стар вовсе. Юла не могла бы точно сказать, сколько ему лет. Но вряд ли он уж сильно старше Джари. Просто борода да спутанные волосы прибавляли ему возраста. И вот она рассказывала, словно читала сказки. Ей было так уютно, завернувшись в одеяло и глядя на пламя свечей, рассказывать разные истории. Она и сама словно проживала их заново. А тех, которые почти не помнила, додумывала сама. Пико слушал молча, не смеялся и не улыбался. Он, казалось, вовсе этого не умел. Только стоило ей договорить, просил. «Еще, мотылек, расскажи еще!» И она рассказывала, пока не приходило время ложиться спать. А иногда он словно забывался и начинал говорить, рассуждать про героев сказки. Глупо говорить про них, словно они были живые. Но Юла почти всегда была с ним согласна. А еще ее поражала глубина суждений. Уродливый горбун, презираемый светом, оказывается, мог чувствовать и понимать глубже, чем даже гувернантки, с которыми она пыталась обсуждать прочитанное. Наверное, дело тут было в чистоте души и нового ответа Юла не знала. Она так привыкла к их вечерним разговорам и сказкам, что, вспомним все сказки, невольно начала рассказывать о себе. Какие-то мелочи, отрывки детских воспоминаний. Пико был благодарным слушателем. Он сидел всегда молча. Но она знала, что он слушает и понимает. Потому что иногда вдруг он поднимал на нее глаза, и в них вспыхивало что-то такое, что Юла не выдерживала, невольно отводила глаза. Метель постепенно успокоилась и установилась яркая солнечная погода. А вместе с ней прошел и кашель, что такое мучил. И, конечно, благодаря травкам, что принес Пико. Юла не знала, что там намешано, и первый раз пила с осторожностью, но хуже не стало, только наоборот лучше. А потом она вовсе привыкла и уже спокойно заваривала, как чай. Но вот только как ей не хотелось вдохнуть свежего воздуха, на улицу все еще боялась выходить. Да и одежды под эту зиму у нее не было. И она поражалась Пико, что ходил в одном тулупе, и в осеннее тепло, и в зимний мороз. Но, наверное, правда, не может Господь одному человеку давать столько тяжести, чтобы он упал, сломался под этой ношей. С него и так хватит. А вот Пико, как только установилась солнечная погода, стал чаще отлучаться из дома. Оно и понятно. Ему нужно было следить за ловушками. Да и запасы еды пополнить не помешало бы. А Юла поймала себя на мысли, что скучает. Вроде вот нет его, и тот же самый дом из уютного превращается в пустое логово. Это были странные мысли, необычные, но она не передавала им значения. Наверное, все дело в том, что ей нечем заняться. Вот если бы у нее было вышивание. Юла умела ее вышивать, и любила это делать, а еще играть на клавесине. Конечно, не так, как учителя музыки, но все равно неплохо. А главное, ей самой нравилось. У нее в комнате даже стоял маленький инструмент, и она часто музицировала. Особенно, если выдавалось много свободного времени. Ну и, конечно, она любила читать. И порой ей даже казалось, что по музыке и книгам она скучала больше, чем по всей прежней жизни в столице. Но она стыдилась просить Пико. Он и так слишком много для нее делает, хотя вовсе не обязан ей ничем. И просить его купить что-то для нее и так уж вовсе неудобно. Не должен он последние деньги тратить на нее. Неправильно это. И она молчала. Как-то раз вечером сильно похолодало. Пико вернулся домой усталый. И Юли даже показалось грустной. Грустнее обычного. Она чувствовала его. Как? Сама не знала. Просто чувствовала. Видно, не удалась у него сегодня охота. Мало дичи попалась в силки, А может, еще что? Да только он ведь не расскажет. Это она привыкла говорить. И верно утомила его уже своей болтовнью. Вот только выговориться и становилось немного легче. Он молча присел на лавку у стола, сделав обычные дела. Заговорить? Но Пико заговорил сам. «Расскажи мне сказку, мотылек». И Юла заговорила. Давным-давно в одной стране жил богатый торговец. И было у него три дочери. Красивые, умные, ласковые. Но больше всего любил отец младшую дочь. И вот как-то поехал он в дальние страны за товаром и спросил у дочерей, что им купить. Старшие дочери попросили новое платье и дорогие украшения, а младшая – только цветочек, самый красивый на всем белом свете. И вот торговец долго искал этот цветочек и, наконец, нашел, но охраняла цветочек злое чудовище. И сказала оно: – «Я убью тебя, если ни одна из твоих дочерей не захочет тебя спасти и приехать ко мне жить вместо тебя». Юла рассказывала знакомую историю про красавицу, что полюбила чудовище и что-то странное творилось с ней. Казалось ей, что она та самая младшая дочь, а чудовище – Пико. Его ведь и звали все вокруг – уродом да чудовищем. Она говорила и говорила, и сама все больше и больше верила в то, что рассказывает. И видела словно наяву, как младшая дочь торговца все больше и больше влюблялась в чудовище, что старался не показываться ей на глаза, однако же говорил с ней. Ей нравился его ум и его рассуждение. Много общего было у них. Хоть, казалось бы, один чудовище, а другая красавица, выросшая в любви и заботе. А потом чудовище и на глаза ей показался, и вовсе не напугал ее. Оказался даже не так страшен, как думалось ей. Поначалу она боялась его, а потом и вовсе привыкла, а там и полюбила его. Но, как водится, чудовище оказалось вовсе не чудовищем, а заколдованным принцем. И стоило красавице произнести заветные слова, и сказать, что любит его, несмотря ни на что, как чудовище обернулось красивым принцем. «И жили они долго и счастливо в огромном красивом замке», закончила Юла и подняла глаза на пеку. И тут же опустила. Он смотрел на нее так, что ей невольно сделалось жарко. Но вот мгновение, и все исчезло, словно ей показалось. Он отвернулся, снова уронил голову на свои огромные узловатые руки, помолчал немного а потом все-таки заговорил. «Не бывает такого, мотылек!» «Да ведь это сказка!» Юла вздохнула немного обиженно. «Конечно, чудовище не превратится в прекрасного принца!» «Я не о том!» медленно заговорил Пико. «Не смогла бы красавица полюбить чудовище! Так полюбить, чтобы это по-настоящему было и смогло бы злое колдовство разрушить! Не бывает такого!» «Почему же? В сказках бывает все!» «Нет! Верно, он сначала превратился в принца, красивого, внешне, а потом уж она его полюбила. Ну а как бы она тогда колдовство сняла? Юла распылялась все сильнее, так, словно от того, докажет ли она свою точку зрения, зависело нечто жизненно важное. Значит, она его и не сняла, упрямо стоял на своем пеку. Пока принцесса была у отца, приехал какой-нибудь красивый принц, убил чудовище и женился на красавице. «Да как так?» Юла даже топнула ногой. «Все это было по-настоящему. Она ведь сказала, что любит его. И он встал, пробудился, колдовство разрушилось. Не было этого. Ей показалось». Пекун нахмурился и показался бы вовсе кому-нибудь страшным, таким, что, увидя его, люди сейчас бежали бы без оглядки. Но Юла почему-то теперь и вовсе не боялась его. «Умерло чудовище, как и должно было». Не стала больше мозолить глаза на земле своим присутствием. А красавица вышла замуж за принца. Красавицы не могут выходить замуж за чудовищ. Не умерло, не умерло оно, а превратилось в прекрасного принца. Юла кусала губы от досады, и слезы даже выступили на глазах. Злой Пико, противный, вот что. Не бывает такого. В сказках бывает. Не бывает. Бывает. Никогда не станет чудовище принцем, никогда его не полюбит красавица. Станет, полюбит. Они стояли друг напротив друга и буравили друг друга взглядами, как дети, ей-богу. Первым опомнился Пико. Он опустил глаза. Голос его звучал глухо, еще глуше, чем обычно. Прости, мотылек, я забылся. Не обижайся на меня. И отошел. А Юла осталась стоять, глядя на его сгорбленную фигуру и слезы почему-то наворачивались на глаза.